Глава тридцать т р После короткого осмотра в стараниями стильно о Павла Андреевича меня отправили сдать кровь и пописать в баночку. После чего мою тушку запихали в томограф и велели не волноваться. А как тут не нервничать, если у меня из головы шутка Эрика никак не жела а в ы ветриваться. Про т р о н ю Лежа в замкнутом пространстве медицинской капсулы, я почему-то прокручивал и прокручивал в памяти его слова. Вот ведь дура! Понятно, что мужик просто так ляпнул, в силу своей ехидной натуры. Но с чего я вдруг принялась мечтать о том, как могу быть, то, чего никогда не будет? Снеж, ты что плакало? э р и к мягко протянул меня к себе, когда я в ы б р а л с я из аппарата и вышел в коридор. Обнял мое лицо ладонями и принялся рассматривать хмурые брови. д а б р о с ь какие слезы! Я никогда не плачу. Мотнул я головой, вырываясь. Еще жалости мне не хватало. или что хуже вдруг он догадается что там у меня внутри под теми декорациями за которыми я столько лет прячусь а это что подушечками больших пальцев он провел у меня под глазами с л о в н о и правда стирая влагу как что я в ы т р е щ и л на него глаза это ужас отпечатался на моем лице у меня может к а у с т р о фобия а меня в эту к р а б у ш к у герметичную затолкали я может испугалась Черные глаза на небритом лице весело сверкнули. Хотел бы я посмотреть, как это выглядит. Когда-то чего-то испугаешься с н и ж е Я, честно говоря, мало встречал таких храбрых женщин, как ты. Подумал и добавил: Да и мужчин тоже. А потом поцеловал. На глазах з л о б н о з ы р к а ю щ и е на меня стерворегистраторши. о с т о р о ж н о погладил большим пальцем мою нижнюю губу. Легко, словно коснувшись цветка, поцеловал. А потом еще раз. уже покрепче. И тут это все-таки случилось. Мои губы затряслись. Сначала мелко, потом сильнее и судорожней. Тугую д а в к а перехватил а горло, и из него вырывался длинный всхлип, который я не успела поймать. Из глаз начало быстро-быстро капать соленой влагой. и Я заревела, по-настоящему. Глядя в глаза Эрику, я принялась делать то, чего не делала уже лет пятнадцать, начала рыдать, размазывая слезы и сопли. не сумев удержать в н у т р и жалость к себе, жалость, прорвавшуюся наружу из-за дурацкой н е ж н о с т и Эрика, а потом начала выйти от ненависти к себе, тыкаться носом Эрику в шею, когда он, испугавшись, подхватил меня на руки и понёс куда-то, царапаться и отпихивать р у к у м е д сестры, выскочившую в коридор на мой ву и пытающуюся что-то подсунуть к моему лицу, потом Эрик куда-то опустился, усадил меня к себе на колени, силой обнял, ж а л с т и с н у л так, что мне стало больно. И я у с п о к о и л а с ь Вот теперь все как и должно быть. Теперь все правильно. Просто больно, без всякой дурацкой нежности. Острая реакция на стресс, объявил а с у х о щ а в а я д а м н е в р о л о г которую срочно вызвали к з в б с л е в ш е й с я пациентке. Предложил в к о л о т о не у с п о к о и т е л ь н о е понимающе кивнул, когда мы с э р и к о м дружно отказались. Поезжайте домой. Вынес л а вердикт. Уложите жену в п о с т е л ь и пусть поспит часов десять. Потом прогулки на свежем воздухе, хорошее питание и никаких волнений. с о т р я с н и и у нее нет, анализы в порядке. На л и ц о наносить массе т о ч о к о в это все. Все. И правда все. Зачем только мы сюда приехали? Что? з в о спросил, когда в двадцатый раз за последние десять минут поймал взгляд Эрика на своей щеке. Тебе же сказали, это просто стресс. Не надо на меня смотреть, как на сумасшедшую. И, кстати, куда мы едем? За з и р а у с Я понял, что в м е с т о выезда из города мы едем к центру. с н е ж а Голос у него спокойный, как всегда. Я обещал сводить тебя в одно интересное место, только оно закрыто. Подождем, пока оно начнет работать. У меня к в а р т и р ы в Москве нет, поэтому к себе пригласить не могу. Так что мы едем к тебе домой. п о с п и ш ь пока или погуляешь в парке. Масло лицо намажешь. Все, как доктор прописал. В мою сторону сверкнули белоснежные зубы. Заодно поговорим про твои тайны, шитые белыми нитками. Я откинул голову на подголовник и повернул к нему лицо. Только про мои говорить будем, а про твои нет. И про мои поговорим, а как же? Давно пора. Что мы как дети в секретики друг с другом играем? Только сначала кофе мне сваришь, снежок. Согласился небритый гадух, у м ы л я я с ь До моего дома мы не доехали. На следующем перекрестке нашу машину подрезал огромный джип, з а л я п а н н ы м и грязью номерами, и при тормозил, вынуждая нас прижаться к обочине.